Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по внешней политике СССР времен Брежневского управления. И в этой лекции мы поговорим о, о взаимоотношениях СССР со странами Африканского континента. Затем поговорим о создании так называемого треугольника взаимоотношений США-ССР и Китайской Народной Республикой. Немного коснемся политики СССР на Ближнем Востоке в 1970-х годах, а также о значит, эскалации ближневосточного и средневосточного конфликтов, а также крахе политики разрядки между СССР и США. Итак, начнем. Надо сказать, что после многих лет преобладания европейской политики в повестке дня советско-американских отношений во второй половине 1970-х годов вновь заметное место заняла так называемые неевропейские проблемы вопрос о том насколько сознательно советское политическое руководство шло на нарушение установленного статус-кво на периферии, Мировая система остается дискуссионным и в отечественной, и в зарубежной литературе. В принципе, Москве не было никакой необходимости взваливать на себя бремя соперничества с Соединенными Штатами Америки в отдаленных регионах мира, где у ней не было существенных экономических интересов и которые не имели ключевого значения для на обеспечение обороноспособности или оборонобезопасности страны. Но такой принцип рациональных суждений, который преобладал в политбюро ЦК КПСС после окончания Карибского кризиса, видимо, не был характерен для всего советского политического руководства. Какова бы ни была сознательная приверженность Советского Союза, логике политики статус-кво, разные революции, госперевороты и иные внутренние катаклизмы, В развивающемся мире, который сбросил в себя бремя колониальной политики, неизбежно порождали соблазн их утилизации для усиления советского влияния и увеличения престижа СССР во всем мире. Но вот в силу совпадений или напротив сознательной внешнеполитической линии, Москва стала вновь укреплять свои позиции в тех зонах, положению, в которых Вашингтон всегда придавал большое значение. В частности, именно тогда Советский Союз приобрел ряд опорных точек в Красном море, в частности на территории Сомали, это порт Бербера, в Эфиопии, это порт Масаува, и в Южном Йемене, это порт Аден, где были созданы определенные структуры для проецирования советской военной мощи на важный для жизнеобеспечения США пути транспортировки нефти с Ближнего Востока. Однако советско-американские противоречия, конечно, распространились не только на Ближний Восток, но также и на Африканский континент, где еще с конца 1960-х годов заметный интерес к сотрудничеству с Москвой неожиданно стало проявлять руководство «Сомали». В 1969 году в результате военного переворота к власти в Магадиша, то есть столице Сомали, пришел режим генерала Махаммеда сиад в котором в июле 1974 года советское руководство подписало договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет. Однако надо сказать, что после военного переворота в Магадише региональные кланы, которые не получили мест в центральном правительстве Сомали, значит и перестали подчиняться центральному правительству, значит, по сути дела спровоцировали вооруженный мятеж. Но вот это вот сомалийское правительство решило использовать помощь, поступавшую из Советского Союза, для борьбы с политической оппозицией, и на короткое время сомалийский режим оказался по сути главным партнером Москвы на Африканском континенте, поскольку Мухаммед Сиад Баре провозгласил курс на строительство социализма. Вслед за Сомали на путь социалистического развития встали и другие государства южной части африканского континента, где после смерти португальского диктатора Салазара была разрушена колониальная империя этой небольшой европейской страны. Значит, В июне 1975 года, после предоставления Мозамбику независимости, к власти в стране пришел выступавший под левыми социалистическими лозунгами фронт национального освобождения Мозамбика, знаменитая прилима во главе с Самором Машелы. Вскоре в стране воцарился хаос, и она оказалась втянута в военное противостояние с соседними государствами, прежде всего с Южной Родезией и Южноафриканской республикой, где довольно сильные позиции занимали консервативные силы во главе с Робертом Мугаба и Николасом Дидерексом. Еще более сложная ситуация сложилась в Анголе, которая была крупнейшим экспортером кофе, и имела крупнейшие на континенте месторождения нефти и алмазов. Она граничила с Намибией, и в этом смысле могла стать как союзником, так и противником Южноафриканской республики. Значит, после получения независимости в Анголе сложилось три основных политических группировки, имевшие собственные вооруженные формирования. Это, во-первых, Национальный союз за полную независимость Анголы, Знаменитая УНИТА во главе с Жанасом Савимбе. Во-вторых, это Фронт национального освобождения Анголы ФНЛА, который возглавлял Роберт Холден. И наконец, это народное движение освобождения Анголы, тоже небезызвестная МПЛА, лидером которого был Жазе Эдуардо Душ Сантуш. На первую группировку, как известно, ставку делала. Южной Африканской поскольку в Притории ее считали вполне умеренной и надеялись, что в случае ее прихода к власти она не станет поддерживать партизан соседней Намибии. Вторую группировку поддерживали целый ряд европейских стран, а также Соединенные Штаты Америки и Заира. Наконец, третья группировка, которая позиционировала себя как настоящая марксистская партия, стала активно поддерживать руководство Кубы и Советского Союза. Значит, сначала в Анголе было сформировано временное коалиционное правительство, однако вскоре между вот этими тремя политическими и военными группировками началась, по сути дела, вооруженная гражданская война, в ходе которой УНИТА и ФНЛА заключили союз против МПЛА. В ноябре 1975 года Отряды а, Народного движения освобождения Анголы захватили столицу. Государству, город Луанду, и вскоре установили контроль практически над всей территорией страны. А в октябре 1976 года был подписан советско-ангольский договор о дружбе и сотрудничестве, на основании которого правительству Жазе Эдуарду Душ Сантушу стали поставляться советские вооружения и военная техника. Надо сказать, что формирование так называемых партнерских отношений с ведущими африканскими державами то есть Сомали, Мозамбико и Монголы налагало, естественно, на Советский Союз довольно тяжкое экономическое бремя, не принося ему, по сути, никаких реальных экономических дивидендов. Напротив, расширение сети своих сателлитов на африканском континенте вызывало распыление ресурсов Советского Союза, отвлекая их от нужд внутреннего развития страны. И без того тяжелый Время помощи африканским странам стало еще тяжелее, когда в круг получателей этой помощи попала еще одна беднейшая африканская страна – Эфиопия. В сентябре 1974 года эфиопские военные совершили государственный переворот и свергли императора Хале Селасия I, который был взят под стражу, а затем убит. С ноября 1974 года власть в Эфиопии оказалась в руках полковником Мингисту Хайли Мариама, установившего под знаменем социализма фактически жесточайший диктаторский режим. Появление за относительно короткий период времени на африканском континенте, по сути дела, четырех потенциальных просоветских режимов, было, естественно, с большой тревогой воспринято на Западе. Москва считала, что она вполне вправе помогать дружественным африканским режимам, даже если они проводят откровенно антизападную политику, а в Вашингтоне, напротив, были уверены в том, что Советский Союз, поступая таким образом, то есть поддерживая выше обозначенные режимы, нарушает, по сути дела, советско-американское взаимопонимание о сохранении глобального статус-кво и пользуется временной слабостью Соединенных Штатов для захвата новых геополитических плацдармов. В результате Вашингтон стал все чаще и чаще обвинять Москву в ревизионизме и возобновлении попыток установления собственной мировой гегемонии. Значит, в результате уже к началу 1977 года СССР и США оказались де-факто вовлеченными в очередную косвенную конфронтацию в связи с вооруженным конфликтом который возник между христианской Эфиопией и исламской Сомали из-за эфиопской провинции Агаден. Советский Союз оказался достаточно сложной, даже можно сказать, щекотливой ситуацией, поскольку войну между собой начали две страны, с которыми он строил союзнические отношения. Значит, в качестве альтернативы Москва предложила создать значит, на базе двух стран Социалистическую Федерацию в составе Сомали, Эфиопии, а также Джибути и Южного Йемена. Однако этот план был категорически отвергнут правительством Сомали. Поэтому перед советским политическим руководством возникла реальная проблема выбора между партнерством с Эфиопией и Сомали. Значит, эфиопский режим, который к тому времени провел радикальную земельную реформу, производил впечатление более революционного режима, поскольку он активно выступал за строительство социализма у себя в стране. Кроме того, советские военные считали, что потенциал влияния Эфиопии на всем африканском континенте куда значительно более того, которым обладала Сомали. Поэтому в Москве сочли, что союз с Эфиопией гораздо важнее союза с Сомали, и Советский Союз совместно с Кубой стал оказывать Эфиопии военную помощь. В ответ на эти решения Москвы, сомалийское правительство Мухаммеда Сиада Баре денонсировало союзный Советский значит, Сомалийский договор и закрыла порт Бербера для захода советских военных кораблей. Вслед за этим Сомалийский лидер обратился за помощью э, к Соединенным Штатам Америки и Вашингтон, естественно, счел возможным оказать ему всяческую поддержку, которая, однако, оказалась недостаточно, поскольку внутри самой американской администрации были активные противники вмешательства в этот внутриафриканский конфликт в частности, тогдашний госсекретарь Сайрус Венц. Между тем, в ноябре 1978 года в Москве был подписан советско-эфиопский договор о дружбе и сотрудничестве, и военная помощь правительству Мингусту Хали Мариана была многократно увеличена, в результате чего Эфиопия, естественно, выиграла а, эту войну с Сомали, и, м, значит, Агаден в начале 1979 года стал составной частью Эфиопии, а сомалийские войска были вынуждены отступить и признать потерю этой довольно важной территории. Теперь бы я хотел остановиться на становлении так называемого треугольника в отношениях между СССР, США и Китайской Народной Республикой. Так называемый возвратный рост советско-американского самоперничества на периферии международных отношений или международной системы, привел тогдашнюю американскую администрацию президента Джимми Картера к мысли о необходимости оказывать давление на Советский Союз с окраинных точек мировой системы, в которых по каким-либо причинам Советский Союз не мог приобрести благоприятных для себя позиций. С точки зрения Вашингтона такой Точкой, реперной точкой, значит, был Дальний Восток, поэтому игра на советско-китайских и советско-японских противоречиях стала очень характерной чертой всей американской дипломатии на рубеже 1970-х, 1980-х годов. Значит, В 1976 году, сразу после смерти лидера КНР Мао Цзэдуна, новое китайское правительство во главе с Хуа Гафэном и Дэн Сиапином, учитывая сильное раздражение Токио после неудачной попытки договориться с Москвой по извечному территориальному вопросу, предложило японской стороне подписать не просто мирный договор, а договор о взаимном партнерстве». При этом руководство Китайской Народной Республики добилось от Токио согласия на включение в текст этого договора положения о совместном выступлении Китая и Японии против гегемонии любой державы на Дальнем Востоке. Таким образом, китайское политическое руководство стремилось придать трактовке этого тезиса антисоветскую направленность аналогично тому, какой содержался в шамхайском коммюнике, подписанном между Пекином и Вашингтоном еще в 1972 году. Естественно, в Москве Достаточно нервно отреагировали на все эти маневры китайской дипломатии и советское политическое руководство пыталось всячески помешать заключению Японо-Китайского договора на предлагавшихся Пекином условиях. Тем не менее, в августе 1978 года Японо-Китайский договор о дружбе и мире был подписан. Правда, надо сказать, что японская сторона добилась корректировки китайского проекта и положение о гегемонии было исключено из основного текста этого договора и включено в его преамбулу. Хотя в целом заключение самого вот этого японо-китайского договора было расценено как поражение советской дипломатии И успех китайской внешней политики направленного на сотрудничество с Японией и Соединенными Штатами Америки именно на антисоветской или антирусской основе. Затем в январе 1979 года состоялся визит председателя Центрального военного совета ЦК КПК Дэн Сяопина в Вашингтон, в ходе которого э, были установлены дипломатические отношения между двумя странами и администрация президента Джимми Картера стала расценивать усилия Пекина по созданию антисоветской коалиции, как основное средство глобального сдерживания СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако уже в апреле 1979 года Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, который формально, снизил статус американо-тайваньских отношений, фактически позволил Вашингтону сохранить свои связи с Тайбэем на прежнем уровне. Вот такой отказ США полностью разорвать свои отношения с Тайванем вызвал крайне резкое раздражение в Пекине, и реагируя на это решение американской стороны, Китай предложил Советскому Союзу начать переговоры о нормализации межгосударственных отношений двух стран. Эти переговоры начались осенью 1979 года, однако вторжение, ну в данном случае слово «вторжение» беру в кавычки, Советского Союза в Афганистан сорвало эти планы и придало антисоветскому блоку США, Китай, Японии новый стимул». Тем временем самой американской политической элите не было единства взглядов по поводу пределов американско-китайского сближения. Выход за которые мог привести к втягиванию СССР в советско-китайский конфликт. В Вашингтоне прекрасно сознавали, что Москва была крайне чувствительна китайской военной угрозе, и что провоцировать ее было крайне опасно, поскольку вторжение в Афганистан зримо показало американской политической, да и не только политической элите, что Москва способна на любые резкие шаги, если это противоречит коренным образом ее геополитическим интересам. Но вот несмотря на это обстоятельство, с 1980 года США начали поставлять в Китайскую Народную Республику технологии двойного назначения и вспомогательное военное оборудование, что в дальнейшем приобрело характер так называемого Американо-китайского квази-союза. Вместе с тем в самом Пекине продолжали шириться сомнения в обоснованности линии на союз с Вашингтоном. Старые аргументы, в частности отсутствие ясной поддержки Китая со стороны США в ходе Вьетнама-Китайского военного конфликта и сохранения США связи с Тайванем, были дополнены новыми аргументами. В Пекине все больше и больше стали полагать, что линия дальнейшего сближения с Вашингтоном может поставить Китайскую Народную Республику в одностороннюю зависимость от США. Теперь бы я хотел немного остановиться на политике Советского Союза на Ближнем Востоке в середине второй половины 1970-х годов. Как известно, на Женевской конференции под председательством США и Советского Союза Удалось добиться определенных успехов в ближневосточном урегулировании, а я напомню, что в 1973 году вспыхнул очередной вооруженный конфликт между арабами и Израилем, и в январе 1974 года было подписано египетско-израильское соглашение о разъединении войск, и в соответствии с этим соглашением вооруженные силы Израиля были отведены с западного берега Суэцкого канала». Затем в феврале 1974 года были восстановлены дипломатические отношения между Египтом и США, а в июне того же года президент Ричард Никсон совершил официальный визит в Каир, в ходе которого достиг с президентом Анваром Саддатом принципиальной договоренности о возобновлении американо-египетского сотрудничества по всем направлениям. Затем в мае 1974 года аналогичное соглашение о разведении войск с Израилем подписала и Сирия, которая в июне того же года восстановила дипломатические отношения с США. Однако на большие уступки Президент Сирии Хачис Асад не считал возможным идти. Ну и наконец в ноябре 1975 года было подписано очередное египетско-израильское соглашение о разъединении или разводе войск, по которому израильские войска были полностью отведены от Суэцкого канала и всем стало ясно, что Египет оказался от дальнейшей Борьбы против израильской агрессии. После второго разъединения войск при посредничестве Вашингтона... В Каире начались знаменитые египетско-израильские переговоры о комплексном урегулировании конфликта, прорыв которых произошел в ноябре 1977 года, когда президент Анвар Саддат к изумлению всего арабского мира отправился в Иерусалим. Здесь в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Мехамиом Бегином он добился принципиальной договоренности, о мирном урегулировании военного конфликта. А затем в сентябре 1978 года Анвар Садат и Минахим Бегин подписали в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде два соглашения. Это, во-первых, рамки мирного договора между Египтом и Израилем, и, во-вторых, Рамки мирного регулирования на Ближнем Востоке, которые привели к заключению в марте 1979 года в Вашингтоне мирного договора между Израилем и Египтом. Но вот после достижения этих так называемых Кэмп-Дэвидских соглашений кстати, за которые Садат и Бегин будут удостоены затем Нобелевской премии, в Багдаде на сессии Совета Лиги арабских государств большинство его членов разорвало дипломатические отношения с Египтом и объявило ему бойкот, который продолжался в течение 10 лет. Крайне отрицательно к египетско-израильскому мирному договору отнеслось и в Советском Союзе, лидеры которого осудили его как сепаратную сделку с израильской военщиной. Кроме того, Москва была крайне обеспокоена новым охлаждением советско-египетских отношений, поскольку еще в марте 1976 года, Каир в одностороннем порядке денонсировал Советско-Египетский договор о дружбе и сотрудничестве и с января 1977 года начал активно сворачивать Советско-Египетское сотрудничество по всем областям, в том числе и в военной сфере. Значит, характер Советско-Египетских отношений не изменился и после того, как экстремистская группировка Братьев-Мусульман в октябре 1981 года во время проведения военного парада в Каире убила президента. Анвара Саддата, и к власти пришел вице-президент Египта Хосни Мубара, который сохранил прежний проамериканский внешнеполитический курс своей страны. Понятно, что в этой ситуации в своей ближневосточной политике Советский Союз отныне сделал ставку на президента Сирии Хафиса Асада, нового президента Ирака Саддама Хусейна и Организацию освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом. Кроме того, негласно Москва поддерживала и новый тегеранский режим, где после знаменитой Январской революции 1978 года к власти пришел режим Айятталы-Рухани-Хамени. Но ну, теперь бы я хотел немного э, рассказать о крахе политической разрядки, о которой мы уже говорили в прошлой лекции, и так называемом двойном решении НАТО. Значит, надо сказать, что возросшая гибкость военных доктрин – И военно-технические достижения конца 1970 года, по сути дела, предопределили возрастание интереса американских стратегов к идее управляемых конфликтов и так называемых ограниченных войн в соответствии с новой доктриной контрсилы. Хотя советские аналитики и эксперты военно-политического профиля реально признавали обоснованность логики «взаимно гарантированного уничтожения», и так называемой доктрины контрсилы, официально Советский Союз, конечно, отвергал эти идеи или концепции. Советская военная доктрина не была официально оглашена, а по смыслу официальных высказываний советских военных, да и государственных руководителей, можно было лишь предполагать, что Советский Союз рассчитывает на победу в гипотетической ядерной войне и считает, ее, в принципе, возможны. Еще в начале 1977 года, сразу после прихода к власти администрации Джимми Картера, в Вашингтоне приобрела популярность идеи так называемого окна уязвимости, высказанная известным американским аналитикам. Ницце, в соответствии с которой Советский Союз обладал превосходством над Соединенными Штатами и поэтому последним требовалось незамедлительно принять решительные меры для увеличения способности США осуществить устрашение Советского Союза». В такой обстановке американский Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой администрация Джимми Картера была обязана при заключении любых новых соглашений СССР по контролю над вооружениями добиваться численного равенства буквально всех показателей этих ограничений. Это решение поддержали и американские военные, хотя они вполне сознавали всю его реальную абсурдность с точки зрения доктрины взаимного гарантированного университета. Между тем, логика Пентагона в данном случае была проста. Неравенство количественных показателей в тексте соглашения могло создать у публики впечатление превосходства СССР над США и вызвать нежелательные политические последствия для самой американской администрации. Несмотря на все трудности советско-американских переговоров, выработать компромисс все же удалось и уже в июне 1979 года В Вене после пятилетнего перерыва состоялся новый американо-советский саммит на высшем уровне, на который прибыли Леонид Ильич Брежнев и Джимми Картер. В конце этой встречи был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений, или так называемый договор ОСВ-2, который устанавливал равные предельные уровни средств доставки ядерного оружия. Значит, по этому договору каждая из сторон могла иметь не более 2400 единиц всех трех типов а, пусковых установок и средств доставки, Ядерного оружия. Это имеется в виду межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и, естественно, тяжелые бомбардировщики. При этом каждая сторона имела право самостоятельно определять численность носителей каждого типа в пределах установленной квоты. Кроме того, было согласовано, что к январю 1981 года общая численность пусковых установок и средств доставки ядерного оружия будет уменьшено до 2250 единиц, а в пределах этих лимитов каждой стране разрешалось иметь не более 1320 ракет с разъезжающейся головной Частью, то есть ргч также обе стороны договаривались не увеличивать число боеголовок на имеющихся у них на вооружениях типах ракет что означало согласие ссср и сша прекратить горку вооружений в области производства новых видов ргч. Одновременно с этим договором был подписан протокол о запрещении развертывания крылатых ракет наземного и морского базирования с радиусом действий свыше 600 км и установлен запрет на создание мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Тем временем Советский Союз разместил на европейской части страны новые ракеты среднего радиуса действия, которые на Западе получили название «СС-20» или «Сатана». В самой Москве этот шаг рассматривали как традиционную плановую замену устаревших ракет соответствующие типы СС-4 и СС-5. При этом основной целью советской стороны была нейтрализация возможной ядерной угрозы, которую могла представлять для СССР американская система передового базирования в которую входили все ракеты, размещенные на их бомбардировщиков и подводных лодок, дислоцированных в Западной Европе и у берегов самого СССР. Теоретически эти вооружения считались оружием театра боевых действий, то есть оружием до стратегического уровня. Однако реально все эти ракеты могли спокойно достигать любой точки европейской части СССР. Поэтому де-факто они, конечно, представляли стратегическую угрозу для СССР. Кроме того, помимо американской, Система передового базирования потенциальную угрозу для Советского Союза могли представлять и так называемые независимые, но в данном случае я тоже беру это слово в кавычки, военные потенциалы Франции и Великобритании, которые не были предметом советско-американских переговоров по ядерному разоружению, хотя советское руководство считало, что их также следует, принимать в расчет при оценке соотношения стратегических сил между СССР и Западом. Между тем, информация, просочившаяся в СМИ, о размещении новых советских ракет вызвала тревогу во многих западноевропейских столицах. Однако и в США, и в Западной Европе Москву больше все же порицали за нарушение политического статус-кво, чем за слом военно-стратегической стабильности которого, то есть слома, как прекрасно понимали эксперты и высшие руководители стран НАТО, по факту не произошло. СССР вновь стали обвинять в экспансионизме и намерении оторвать европейские страны от Соединенных Штатов Америки посредством так называемого ядерного шантажа и запугивания. В этой ситуации на очередной сессии Совета НАТО, которая прошла в Брюсселе в декабре 1979 года, Было принято так называемое двойное решение, предполагавшее размещение на территории европейских стран НАТО новых американских ракет среднего радиуса действия Пешинг 2 и одновременное продолжение переговоров с Москвой с целью найти компромисс по вопросам стратегической обстановки на европейском континенте. Строго говоря, размещение вот этих новых американских ракет тоже было, значит, частью плановой модернизации американского военного присутствия в Европе. Однако рост противоречий между Советским Союзом и Западным миром придал этому процессу, по сути дела, вид встречной эскалации конфликта. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Фурсенко, Наринского, Богатурова и других, крах политики разрядки, по сути, был предрешен тремя главными причинами. Во-первых, это отходом СССР от принципа статус-кво в периферийных зонах, в частности на Африканском континенте и в Афганистане, во-вторых, созданием по инициативе Соединенных Штатов тройственной антисоветской коалиции на Дальнем Востоке совместно с Китаем и Японией, и, в-третьих, это возобновлением прежней идеологической войны двух систем, в основу которой была положена пресловутая доктрина Прав человека. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это об эскалации конфликтов на Среднем Востоке на рубеже 1970-1980-х х годов, куда естественным образом были вовлечены обе мировые сверхдержавы. Надо сказать, что, по мнению многих историков и политологов, относительно удачные действия американской дипломатии на Дальнем Востоке во второй половине 70-х годов были, по сути дела, перечеркнутыми потерями, которые Вашингтон понес на Среднем Востоке. Значит, в качестве главного партнера Вашингтона в этой части мира традиционно выступал Иран, где существовал авторитарный режим шаха Мухаммеда Риза. И Вашингтон и Лондон, считая Иран своим стратегическим союзником в регионе, поощрял правительство Шаха в его намерении играть ведущую роль в зоне Персидского залива. И хотя администрация Джимми Картера не одобряла репрессивной политики Шаха внутри страны, в Вашингтоне очень ценили партнерство с Тегераном, особенно после того, как возникла реальная угроза, Применение так называемого нефтяного оружия арабскими странами в период очередного арабо-израильского военного конфликта. Однако уже в начале января 1979 года совершенно неожиданно для Вашингтона в Тегеране произошла так называемая знаменитая исламская революция, в результате которой к власти пришло правительство великого аятоллы которая в апреле 1979 года официально провозгласила создание Исламской республики Иран. Затем в ноябре 1979 года иранские студенты ворвались на территорию американского посольства и захватили в качестве заложников более 50 американских дипломатов и сотрудников посольства, потребовав от Вашингтона выдачи шаха, значит, Мохаммеда Риза Пехлеви, находившегося на территории США. Однако в ответ на эти действия иранской стороны президент Джимми Картер в апреле 1980 года объявил о разрыве всех, в том числе дипломатических отношений с Ираном и ввел экономические санкции против Тегерана, наложив запрет на импорт иранской нефти и объявив о замораживании всех иранских активов в американских банках на общую сумму в 12 миллиардов долларов. Затем в мае 1980 года К санкциям против Ирана присоединились и все страны европейского сообщества. И в результате событий в Тегеране породили так называемый второй нефтяной шок, связанный с опасением прекращения экспорта уже иранской нефти на мировой рынок, в результате чего цены на нефть взлетели в три с лишним раза, с 12.13 до 40-45 долларов за баррель. Затем на рубеже 1970 19 80-х годов ситуация на международной арене достигла еще большего накала в результате нестабильного положения в Афганистане, которого потрясали перманентные политические кризисы. Ситуация в стране еще более обострилась, когда в июле 1973 года в Кабуле произошел государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен король Захир Шах. И Афганистан был объявлен республикой, которой возглавил кузен незложного монарха Мохаммед Дауд. Новый афганский режим был вскоре признан всем мировым сообществом, в том числе и Москвой, поскольку генерал Дауд был давно известен советскому политическому руководству, когда в 1953-1963 годах занимал должность премьер-министра и министра национальной обороны Афганистана. Но ну, в отношениях со всеми великими державами новое афганское руководство продолжило прежнюю политику балансирования, не отдавая приоритет ни одной из сторон. Тем не менее, Москва стала довольно активно наращивать э, экономическую и военную помощь Кабулу, расширяя свое влияние в афганской армии и оказывая негласную поддержку Народно-демократической партии Афганистана или НДПА которую возглавляли лидеры двух противоборствующих друг друга фракций «Хальк» во главе с Нур Мухаммед Тараки и «Парчам» во главе с Бабраком Кармали. Между тем, в апреле 1978 года армейские офицеры во главе с майором Ватанжаром совершили очередной государственный переворот, в ходе которого Мухаммед Дауд и ряд министров его правительства были убиты. Власть Кабули перешла к НДПА, объявившего эти события национальной демократической Саурской или Апрельской революции. Полуфеодальная страна была провозглашена Демократической Республикой Афганистан, или ДРА. Высшим органом ДРА стал Революционный Совет во главе с генеральным секретарем ЦК НДПА Нурмухамедом Тараким. Отношения с Советским Союзом основанные на принципах братства и так называемой революционной солидарности, были провозглашены приоритетом во внешней политике ДРА. В Первые месяцы после Саурской или Апрельской революции между Москвой и Кабулом была заключена серия соглашений и контрактов в разных областях социально-экономического, культурного и военно-промышленного сотрудничества и в страну прибыли многочисленные, в том числе военные советники из СССР. Союзнический характер советско-афганских отношений был вскоре закреплен и новым договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет, который был подписан Нурмухамед Тараки и Леонидом Ильичом Брежневым в декабре 1978 года в Москве. Но вот помимо традиционных сфер партнерских отношений, этот договор предусматривал и очень тесное военное сотрудничество двух стран. Однако конкретно он не оговаривал возможность размещения вооруженных сил одной страны на территории другой. При этом следует особо подчеркнуть тот факт, что Нур-Мухаммед Тараки неоднократно просил высшее советское руководство, прежде всего Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина, помимо многократного увеличения военно-технической помощи, направить в его страну ограниченный контингент советских войск. Однако каждый раз получал отказ от советской стороны. Это четко видно и по а, изучению даже стенограмм тех переговоров, которые, в общем-то, сейчас доступны а, и находятся ну, в открытом виде и на просторах интернета, и в работах многих мемуаристов и историков. Но ну, в частности, небезызвестные книги генерал-полковника Громова, который как известно, был последним командующим 40-й армии в Афганистане. Он в своей книге как раз приводит вот выдержки из стенограмм бесед того же Брежнева и Косыгина с лидером Афганистана. Менее чем через год после подписания этого договора в сентябре 1979 года значит, в Народно-демократической партии Афганистана произошел очередной раскол, в результате которого был совершен очередной государственный переворот. Значит, Нур Мухаммед Тараки был отстранен от власти, а затем убит и новым председателем революционного совета Дра Стал организатором этого переворота, премьер-министр Афганистана Хафзула Амин. Значит, новый глава ДРА, будучи жестоким и предельно циничным политиком, вскоре развязал в стране настоящий революционный ну я в данном случае это слово беру, конечно, в кавычки террор и стал тайно заигрывать с эмиссарами ЦРУ. Правительство в Кабуле стало быстро терять свое влияние в провинции. Власть в которых начала стремительно переходить под контроль вождей местных кланов и племен, которые сформировали собственные вооруженные отряды, способные оказывать довольно достойное сопротивление правительственным войскам. Уже к концу 1979 года антиправительственная оппозиция, выступавшая под традиционными исламскими лозунгами, контролировала 18 из 26 провинций страны. Более того, возникла вполне реальная угроза падения кабульского правительства и превращения Афганистана в один из военных плацдармов США – находящегося у границ Советского Союза. В этой ситуации так называемый правящий триумвират, в состав которого тогда входили три самых влиятельных члена Политбюро ЦК КПСС, а именно председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов и министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко приняли решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан. И хотя ряд высокопоставленных военных, в частности начальник генерального штаба, Вооруженных сил СССР маршал Советского Союза Николай Васильевич Агарков, начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал армии Валентин Иванович Варенников, а также главком сухопутных войск СССР генерал армии Иван Григорьевич Павловский в категорической форме возражали против ввода советских войск в Афганистан, всесильный триумвират смог убедить Леонида Ильича Брежнева принять это решение». Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания. А следующая наша лекция будет уже завершающая. Она будет посвящена значит, истории внешней политики СССР последних лет брежневского правления.